Глава четвёртая. Котёнок. Проклятье. Единственное и непросматриваемое место на территории особняка было непосредственно за забором и воротами. И, конечно, мне повезло, что именно сейчас Инквизитору приспичило выйти на прогулку. Он сначала, нахмурившись, посмотрел на меня, а затем, почувствовав запах, отпрянул, закрыв руками нос. «Откуда ты здесь?» Он внимательно проверил улицу в обе стороны, будто пытаясь понять, с какой стороны я пришла. Я еле удержалась от того, чтобы улыбнуться. «Смотри, не смотри, а не увидишь. Я ж буквально с неба упала». «Ну ладно, с дерева». Надо было сделать невинные глазки. Хотя нет, лучше было вообще на глаза ему не показываться. А вдруг запомнил. «Ну, я это, как его...» Я скромно потупила взгляд. «Упала». «Откуда?» Кажется, в этот момент даже запах перестал его сильно сбивать. Ищейка всегда остаётся ищейкой. Главный инквизитор сделал шаг вперёд, а мне пришлось попятиться. «Так это я, вашество, котёнка с дерева снимала?» Ещё шаг назад, и я была всё ближе к тени соседнего дома. «Какого котёнка? С какого дерева?» Захотелось закатить глаза от этих вопросов. Как будто деревьев тут куча. «Вон он, сами гляньте!» Я запрокинула голову и ткнула пальцем вверх, в крону. Инквизитор поднял голову, а я как могла бесшумно скользнула в тень и быстро скрылась за углом. Мыло оказалось очень кстати. Жаль, конечно, что я не вся им вымылась. Но вероятности, что он теперь меня найдёт, почти не оставалось. Прошло несколько минут. Ничего не поменялось. Приближающихся шагов не было. Я выдохнула и не спеша пошла в сторону центра. Добираться к главной площади по крышам было намного проще и быстрее. Но даже в сумерках, особенно после встречи с господином Инквизитором, совсем не вариант. Поэтому я пробиралась через толпу, которая, к счастью, предпочитала расступаться при моём приближении, чем нюхать амбре от моего мыла. Все подъезды к городской площади были заставлены повозками, в которых сидели и томно вздыхали молодые девы на выданье. А на самой площади… Около огромной доски с объявлениями, под двумя большими фонарями, толпились слуги, которые пытались подобраться поближе. Через месяц после Дня вселюбящей праматери начинались отборы невест для завидных холостяков королевства. В этом году в списке женихов столицы был сын советника, который не нашёл себе пару на трёх предыдущих отборах, пожилой вдовец-канцлер и, ко всеобщему удивлению, главный инквизитор. Любопытство подтолкнуло меня тоже влезть в толпу, посмотреть и послушать, о чём же треплятся в народе. «Говорят, девушка какая-то на празднике его сердце украла». Болтала вылощенная служанка в накрахмаленном переднике и белоснежном чипце. «Не придумывай, у него и до этого сердца не было». Отмахнулась другая, в полностью чёрном платье, немного сутулая и с губами-пирожками. «Говорят, он его за свой дар отдал». «Да не за дар!» а за артефакт особый, который ему на пару его укажет. проскрипела старуха с кривой клюкой справа от меня. Инквизитор его больше жизни бережёт, а жениться ему король приказал. А я говорю, девушка там была. Инквизитор её сама праматерь послала. Да только сбежала девушка, не захотела за него замуж. Снова влезла служанка в белом переднике. Правильно, кто ж в своём уме за него замуж-то пойдёт? Гуркнула я себе под нос, но меня услышали. «Пойдут! Ещё как! Он же второй после короля. Вон, смотри, список какой уже там!» Старуха ткнула в огромный свиток под объявлением от Инквизитора. «Только условия у него есть хитрое Парную часть для браслета надо принести». Неужели Инквизитор думал, что я вот так вот просто приду и заявлю? «Здрасте. Вот моя половина. Это я вас ограбила». «Берите-ка меня в жёны». «Ага. Моя госпожа уже ходила к ювелиру. Но у того такая очередь из девушек, что даже соваться нечего». Весело проговорил невысокий молодой паренёк с большими, торчащими, как у кролика, зубами. «А предоставить браслет нужно уже через три дня на балу. Он будет проверять, подходит ли к его половине». «Отлично. Вот пусть они делают. Приходят. А я, когда стану мою половину, изловчусь и стащу её». В голове тут же созрел план. Оставалось только как-то попасть на этот бал. С твёрдым намерением найти способ, я вернулась в дом герцогини и поспешила в ванную. Уж очень не терпелось мне смыть с себя чудодейственное мыло. Но практически в самых дверях комнаты меня поймала хозяйка дома. милина шагом марш в мой кабинет!» «Грозно!» так как это может сделать только дама в летах с формами невысокого шкафа, которые даже корсет не в состоянии был исправить, прогремела мадам Олейна. Я не решилась ослушаться. Это было не в моих интересах. Мне всё ещё нужны были не только защиты и укрытия, но и документы, чтобы я могла сделать ноги. Герцогиня впустила меня в кабинет и закрыла дверь на ключ. Двигаясь удивительно грациозно для своих размеров, она прошла и села за стол подняла на меня не менее тяжелый, чем она сама взгляд, и спросила. «Когда ты забирала у главного инквизитора артефакт, не случилось ли чего-то необычного?»